Дафна пристально посмотрела на него и сказала, «Ты что-то ужасно серьезен, Мэтт?» Он посмотрел на огонь, а потом на нее. Я думал, как все стремительно меняется. Дафна задавалась вопросом, насколько сильно он увлечен той девушкой. Может, он собирается жениться? Но в тот момент она решила его об этом не спрашивать. Ей хватало и своих забот, а он, когда захочет, сам ей скажет. «Да, ты прав. Я не могу поверить, что уже год кончается. Я же говорил тебе, что это не навсегда». Мэтью был спокоен и рассудителен. Дафна заметила, что у него в волосах по сравнению с прошлым годом прибавилось седины. И у Эндрю все в порядке. Он улыбнулся ей. «Да и твои дела не так уж плохи». «Да, Эндрю молодец, благодаря тебе, Мэтт». «Это не так. Эндрю молодец, потому что он Эндрю». Она кивнула и затем поднялась. «Я лучше поеду, а то и до завтра не заберусь». «Ты уверена, что это необходимо?» Мэтью огорчился, и она улыбнулась. За прошедший год он так часто ее успокаивал, что трудно было удержаться, чтобы не обнять его в этот раз. Но она знала, что это будет нехорошо по отношению к нему. Он казался довольным и сам сказал, что все меняется. «Лучше оставить все как есть. Не беспокойся за меня. Меня ничто не берет». Ты же знаешь. Возможно, но на дорогах чертовски много снега дав. И, проводив ее до двери, он спросил. Ты мне не позвонишь, когда доберешься домой? Не выдумывай, Мэтт. Я приеду в три или четыре утра. Это только для меня нормальное время, а не для остальных людей. Это ничего. Ты просто позвони. Я потом сразу опять засну. Я хочу знать, что с тобой все окей. Если ты мне не позвонишь, я не лягу, пока сам тебе не дозвонюсь. В данном случае речь не шла о звонке вежливости, то было напоминание об их старой дружбе. Хорошо, я позвоню, но мне очень не хочется тебя будить. Дафна вспомнила об этом, когда медленно ехала в южном направлении по обледеневшему шоссе. Дорога заняла у нее больше времени, чем она рассчитывала, и домой она добралась только в пять утра. Звонить в такое время казалось преступлением. Однако она вынуждена была признаться себе, что ей этого хотелось. Она набрала его номер из своего кабинета. Мэтт сразу же сонным голосом ответил. — Мэтт, я дома, — она говорила шепотом. «Ты цела и невредима?» Он взглянул на часы. Было четверть шестого. «Все в порядке. Спи дальше». «Ну, хорошо». Он с сонной улыбкой повернулся в кровати. «Это мне напомнило твои звонки из Калифорнии». Она тоже улыбнулась. Такое необычное время способствовало откровенности. «Знаешь, я по тебе скучал». Твои наезды сюда какие-то странные. Я занят, да и люди кругом толкутся. Я знаю, мне тоже неудобно». Они немного помолчали, и Дафна подумала, что надо дать ему выспаться. «Ты сейчас счастлив, Мэтт?» Она хотела спросить его у Гарриет, но не решилась. «Вполне. Я слишком занят, чтобы задавать себе этот вопрос. А как насчет тебя?» Дафна на мгновенье растерялась, но тут же овладела собой. — У меня все нормально. — Замуж выходишь? Ему пришлось спросить. — Нет. Но больше Дафна ничего не сообщила. — А вот Барбара, по-моему, да. — За парня из Лос-Анджелеса? — Да. Он просто замечательный. Она это заслужила. Ты тоже. Слова выскользнули сами собой, и он сразу же пожалел о них. Извини, Дав, это меня не касается. Ничего. Я столько слез тебе пролила в жилетку в этом году. А ты ведь уже больше не плачешь, Даф. Не так ли? Мэтт говорил грустным тоном, и Дафна знала, что он спрашивает от Жастини. Последнее время... Нет. Я рад. «Ты заслужила, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, и ты тоже». У Дафны на глазах выступили слезы, и она подумала, что оказалась в странной ситуации. Он имел право быть счастливым с той девушкой, но Дафна знала, что без него ей будет плохо. Когда он уедет из Говарда, больше не будет повода звонить ему. Они разве что могут время от времени пообедать вместе, но это все. А может, это и будет невозможно, но... Спи, Мэтт. Уже так поздно. Он зевнул и снова посмотрел на часы. Было почти шесть, и пора было вставать. Тебе тоже надо немного поспать. Ты, наверное, устала с дороги. Немного. Спокойной ночи, Даф. Я тебе скоро позвоню. Дафна звонила, чтобы передать кое-что Эндрю перед его отъездом в Вермонт. Но Мэта не было на месте. Она собиралась позвонить ему на Рождество, но так и не позвонила. Машина сбила ее. На Мэдисон-авеню в рождественский сочельник, и вместо того, чтобы звонить Мэту, она лежала в больнице ленокс а Барбара смотрела на нее и слезы медленно стекали по ее лицу. Барбара не могла поверить, что это случилось с Дафной. И что она теперь скажет Эндрю? Дафна взяла с нее слово не звонить, но раньше или позже Это сделать придется. Она это знала. Тем более, если она гнала от себя эту мысль в этот момент. Лис Ваткинс подала ей знак, что пора покинуть палату, и, проверив удавный пульс, она поняла, что у той жар. Как она? Лис, Ваткинс посмотрела Барбаре в глаза, пытаясь угадать, как она воспримет правду, и вышла с ней в коридор. Неважно, честно говоря. Причины жара могут быть разные. Барбара кивнула. У нее снова выступили слезы на глазах. Она пошла позвонить тому, который весь день ждал у нее в квартире. Скверно было праздновать Рождество таким образом, но она обязана была находиться здесь, с Дафной. «Ох, детка!» Он подумал, что случилось самое страшное, но Барбара поспешила его успокоить. Она звонила уже десятый раз. И Том огорчился, слыша, что она плачет. У нее жар, и сестра, по-моему, обеспокоена. Том долго молчал. «Тебе надо кому-нибудь сообщить, Барб?» Ей на плечи теперь легла громадная ответственность. У нее нет родных, кроме Эндрю. Барбара стала тихо всхлипывать, думая о нем. Сообщение о потере матери убило бы его. Она знала, что в этом случае забрала бы его с собой в Калифорнию к Тому, но это было бы не то. Ему нужна была Дафна, да и всем им. Я не могу ему позвонить. Он уехал кататься на лыжах, к тому же ему всего восемь лет. Ему не следует на это смотреть. Она что, так плоха? Нет, но Барбара еле выдавливала из себя слова. Она может не вытянуть. Тогда Тому пришла в голову мысль. А как насчет того парня, директора интерната? Он же ее друг? Что ты имеешь в виду? Не знаю, Барб, но для него это может что-то значить. Судя по твоим рассказам, там дело обстоит серьезнее, чем она сама говорила. Одно было ясно. Джастину она звонить не будет. Не думаю. Барбара задумалась. Но, может, я ему и позвоню. Даже Барбара не знала, как они стали близки. Но она подумала, что с ним можно посоветоваться, как быть с Эндрю. Я тебе еще позвоню. «Хочешь, я приеду?» Она хотела сказать «нет», но тут снова расклеилась. Она больше не могла это выносить. Он здесь был ей необходим. «Никаких проблем. Я буду через десять минут». Барбара назвала ему этаж, а он пообещал привезти ей чего-нибудь поесть. Есть ей не хотелось, но она знала, чтобы продержаться ночь, надо есть и пить много кофе. У Барбары было предчувствие, что дела у Дафны плохи, и она готовилась к самому худшему варианту. Барбара долго сидела в телефонной будке, пытаясь решить, правильно ли будет, если она позвонит Мэтью. В один из немногих проблесков сознания Дафна велела ей не звонить, но что-то подсказывало ей, что это нужно сделать. У Барбары была сумочка Дафны, и она заглянула в ее маленькую записную книжку. И рядом с фамилией и именем Мэтью Дэйна был записан номер его домашнего телефона. Он ответил несколько рассеянно, словно был занят работой. «Мистер Дэйн?» — говорит Барбара Джарвис из Нью-Йорка. Она почувствовала, что сердце у нее стучит, и ладони взмокли — Предстоял трудный разговор. Да, он, судя по голосу, удивился. Официальные звонки от Дафны обычно не раздавались в вечернее время, тем более на Рождество. Он сразу вспомнил имя секретарши. Может, она звонила, чтобы что-то передать Эндрю? Я. Мистер Дейн, мне пришлось вам позвонить. С мисс Филдс произошел несчастный случай. Я сейчас с ней в больнице. Это она просила вас позвонить? Он, казалось, был потрясен, и Барбара с трудом сдержала слезы, покачав головой. Нет. Он услышал, что она плачет. Прошлой ночью ее сбила машина, и... Мистер Дэйн, она в реанимации и... В этот момент рыдания прорвались наружу. Господи, она в очень тяжелом состоянии? Барбара рассказала ему все, что знала и слышала, что голос у него дрожал, когда он отвечал. Она не хотела, чтобы я звонила вам или Эндрю, но я подумала, она в сознании? Спросил он с облегчением. Она приходила ненадолго в сознание, но сейчас снова впала в забытье. Барбара глубоко вздохнула и сказала ему то, что говорила Тому. У нее появился жар. Она также сказала ему, что это может означать. Ему пришлось контролировать свой голос, когда он задавал следующий вопрос. Мэт внезапно понял то, что не доходило до него прежде. Каково ей было терять Джеффри? а потом Джона. Он не мог этого вынести. «Барбара, а с ней еще кто-нибудь, кроме вас, есть?» Он не знал, как еще спросить. «Нет, но сейчас должен прийти мой жених. Он из Лос-Анджелеса». И тут она поняла, что говорит ему не то, что он хотел бы знать. Она решила взять быка за рога. «Мистер Дейн. Она порвала с Джастином месяц назад. Почему же она мне ничего не сказала? Казалось, он был еще более поражен, чем прежде. Она думала, что вы влюблены в местную девушку и считала, что нехорошо будет говорить вам о Джастине. О, Господи! А он сидел с ней у камина, рассуждая, Как меняются времена. Он чуть не застонал, слово в слово вспомнив их разговор. Он предполагал, что Дафна с Джастином вот-вот поженятся. Как вы считаете, следует ли сообщать Эндрю? Нет. Он ничем не сможет помочь. И слишком мал, чтобы без необходимости иметь с этим дело. Мэтт посмотрел на часы. Поднялся и стал расхаживать по комнате, держа в руке телефон. «Я через шесть часов буду на месте». «Вы приедете?» — Барбара опешила. «Этого она не ожидала. А вас это удивляет?» Он, очевидно, обиделся. «Не знаю, я просто решила, что обязана вам позвонить. И правильно сделали. И я не знаю, имеет ли это теперь значение, но просто ради информации я...» Полюбил ее с первого взгляда, но я был слишком глуп, и не решился я об этом сказать. Он почувствовал, что комок подступает к горлу, и услышал, что Барбара тихо плачет в трубку. — Я не намерен теперь ее терять, Барбара. Она кивнула, надеюсь, что этого не случится.